голова вторая «Пахан, я тебя ненавижу!» «Э, я понимаю. Я должен был предупредить вас о той ситуации с малышом. Хотя на самом деле я Коляну всё рассказывал». «Нет, я не о том. Ты что, не видишь? Стоило нам тебя вытащить, как бабах, и мы все стали обратно первого уровня». Ты знаешь, через что нам пришлось пройти, чтобы прокачаться до таких высот, чтобы тебя из червя вытащить? Один только полет за грань внутри плененного демона, чего только стоит. А это был не самый отвратительный момент в наших приключениях, можешь мне поверить». «Я верю, только я все равно ничего не понимаю. Особенно меня напрягает то, что нам приходится разговаривать лежа на земле, а на нас почему-то топчутся зайцы. И это, сидящий на мне заяц чем-то твердым мне в спину уперся. Надеюсь, это его лапа». «А я надеюсь, что нет», — пробурчал лежащий рядом пофиг. Я попробовал подняться. Однако мягкие, но сильные лапки безапелляционно вновь прижали меня к земле. «Это не зайцы, а кролики. Похоже, так они нам таким образом отомстить решили за то, что мы их недавно вместо подушек использовали». Сидящий на спине мага здоровенный кроль недовольно засопел и забарабанил лапками по его хлипкой спине. «Чёрт! Я сейчас от его удара вздохну!» «Слов нет, чтобы передать весь позор данной ситуации. А вообще тебе повезло, что они нас в плен взяли. А то я бы тебя за такое сам убил!» Пофиг протянул руку к валяющемуся рядом поясу и вытащил пузырь с эликсиром, восстанавливающим сто тысяч единиц жизни. «Самое то, чтобы восстановить мои жалкие десять хитпоинтов!» Я вздохнул и полез посмотреть свои статы. «Пахан. Уровень первый. Раса-человек. Бонус расы». Плюс 1 очко за каждые 10 вложенных. Класс-призыватель 1. Класс-повелитель 1. Сила 1. Плюс 0,3. Ловкость 1. Плюс 0,3. Интеллект 1. Плюс 0,3. Выносливость 1. Плюс 0,3. Мудрость 1. Плюс 3,3. Свободных очков характеристик 5. ХП 13. Выносливость, помноженная на 40. Мана – 13. Интеллект, помноженный на 10. Профессия. Землякоп – 1. Плюс 0,3. Умения. Мастер-ломастер – 1. Поломка вещей с прочностью до 15. Големостроитель – 1. Не можете строить големов выше 10 уровня. Оружейник – 6. Урон созданного вами оружия плюс 30%. Виртуоз ловушек – 8. Нанесенный урон ловушками плюс 800%. Бронник, 4. Броня созданных вами изделий плюс 20. Зачарователь 20. Созданные вами изделия получают плюс 5 к определенной характеристике. Навыки. Торговля 17. Кузнечное дело 1. Замедление 1. Бонусы. Плюс 24,6% к опыту постоянно. Плюс 20% урона по всем существам. Плюс 25% урона холодным оружием от рыцаря. Плюс 10% урона стрелковым оружием. От рыцаря. Плюс 5% урона остальным видам оружия. От рыцаря. Минус 10% стоимость призыва. Минус 10% требований к уровню призыва. Плюс 5% к урону магии воды. Плюс 10% скорости обучения. Плюс 12% к защите от ментальных воздействий. Плюс 3% к отношению со всеми светлыми расами. Плюс 5% к отношению со всеми темными расами. Плюс 10% сопротивление ко всем видам урона. Не все так плохо. Баронская цепь и кольцо Великого Единого Духа при нас. Большинство достижений никуда не делись. Отношения со всеми расами положительные. Просто так нас никто не тронет. Вся собственность при нас, деньги тоже. Будем считать, что ушли на рерол, только с зашименными бонусами. Так что все будет хорошо. Со стороны Сокланов донесся горестный стон и хриплые проклятия. А мне по голове застучала тяжелая заячья лапа, вдалбливая ее в костяную крошево. Ага, хорошо. Только вот сейчас одному кролику лапки узлом свяжу». «Хорошо не будет», — убитым голосом сообщил Колян. «Кнопка выхода из игры пропала». На минуту над берегом повисла гробовая тишина. Затем вновь раздались очередные подтверждающие проклятия и стоны. «А у меня вообще такой кнопки нет», — подбодрил их я. «Тело-то в реале тю-тю, сгорело в крематории, превратившись в прах. Так что я здесь навсегда». В этот раз тишина длилась дольше. Чтобы развеять обстановку, я спросил. «А как там, Яринка? Когда я последний раз её видел, она без сознания была?» «Восстановилась. Руки мои тогда вылечили, с душой было потруднее. Но вроде ничего, ждёт своего принца на корабле с алыми парусами. Уж как полтора года ждёт». «Что? Полтора года прошло?» «Здесь, да. В этом мире пара дней. Время здесь замедлилось относительно Реала, но всё равно мчит галопом Спецы говорят, чтобы время уравнять, нужно избавиться от чужеродного элемента в игре. Извини, этого сделать не получается. Главное, ИИ очень чутко относится к своему детищу, и специалисты боятся, что грубое вмешательство может полностью разрушить этот мир. Проблему надо устранить игровыми методами изнутри. Только вот наши трёхсотые уровни почему-то накрылись медным тазом. И что теперь делать, непонятно. А что за проблема? Влез пофиг. Ты нам так о ней ничего и не рассказал? Тут такое дело, замелся Колян. Помните, малыш упоминал свою жену. Следственные органы имеют доказательство, что своими делишками в том мире они занимались вместе. За месяц до попытки ареста малыша она исчезла. Была версия, что она была убита, но потом стало понятно, что её сознание было также принесено в эту игру. После этого время здесь понеслось галопом, и к моменту нашего сюда попадания здесь прошло 800 лет. Да ладно, не может быть. «Да, думаю, что пришедшая с другого мира богиня смерти марана она и есть». «Зашибись!» — проворчал Пофиг. «Те же яйца, только в профиль. Мы что, теперь из игры не выйдем, пока её не убьём? А я у мамы только до обеда отпросился». «Пахан, что скажешь? Чисто технически она и твоя жена». «Здесь на меня можете не рассчитывать. С того случая в армии я в своём теле жил как глухо, слепо, немой, заключённый. Ко мне пробивались только образы, обрывки мыслей и эмоции Я почти растворился, потеряв свою личность. Но это разделение на несколько тел в игре вернуло меня к жизни. И мои чёткие воспоминания заканчиваются событиями двадцатилетней давности. Твою мать! Мне кажется, или этот кролячий кобель меня игриво за ухо покусывает. Ага, кажется, ты ему понравился. Ну всё, мне это надоело, сейчас я ему... Я попробовал вскочить, но у меня ничего не получилось. Сил отжаться от земли не хватило. Упитанный кроль оказался слишком тяжёлым. Я заскрепил зубами и полез в свою книгу призыва «Выискивай там что-нибудь доступное мне для вызова». Полевая мышь, молодой гобот, молодой кролик, зайчонок, воробей, карась. Просто замечательный выбор. Рядом также недовольно пыхтя лежал майор. Но лежал он не без дела, подгребая под себя обломки костей и черепков сплошным покровом усыпавших белый берег. С другой стороны от меня Колян ругался со своим арбалетом. вернее, с зарядным механизмом арбалета. а твою мать! Обленившаяся, зажравшаяся ты скотина! А ну-ка, вылезай наружу! Вспомни, что ты представитель гордого племени земляных элементалей, и помоги нам в предстоящей битве!» В ответ раздались недолгие ленивые ругательства. «Ну всё, жердяй! Никаких тебе земляных червяков, ни макарон не будет!» В этот раз поток ответных ругательств был гораздо цветистей и экспрессивней. Растолстевший на домашней стрепне земляной элементаль с трудом вылез наружу и, свалившись на землю, моментально впитался внутрь неё. «Я готов!» — оповестил Наскалян. «Только свистните, и я спущу этого зверя с поводка!» «Минуту!» — Иоанн, наконец, дотянулся до ползущего ко мне зигзага и, укрыв его своим телом, тоже кивнул. «Готов!» «Погодите, готовы они!» — проворчал майор. «А как я один Гошу подниму? Пофиг! Разворачивай свою костлявую задницу к лесу, а ушастую голову ко мне и включай свой огнемёт!» Какой нахрен огнемет? У меня по мане только огненная стрела доступна. Господи, да я полчаса назад мог всех этих кролей вместе с окружающими скалами в одну лужу сплавить, а теперь опять только огненная стрела. Не рефлексируй. Заклинания никуда же не делись. Качнемся немного, и будешь по новой все палить направо и налево. А сейчас и стрела твоя сгодится. Офиг заворчал, но слегка развернувшись под тройкой недовольно зашипевших кролей, протянул в сторону майора руку, и выпустил в глиняное сердце, лежащее на груди костей, первую огненную стрелу. короли зашипели ещё сильнее. Один застучал лапой по ушастой голове, но пофиг не стал обращать на это внимание, продолжая посылать в цель одну стрелу за другой. Майор что-то забармотал. Я тоже присоединился, начав зачитывать заклинание призыва. Кости вокруг начавшего светиться сердце зашевелились, поползли вверх, закрывая собой раскалённый кусок глины, и начали складываться в небольшую человекообразную фигуру. Последней сформировалась шишка на месте головы. Затем изнутри нее выдвинулся большой кроличий череп с единственным оставшимся желтоватым резцом и уставился на нас пустыми глазницами. Затем таким же образом из рук выдвинулись небольшие острые обломки бедренных костей и формирование голема завершилось. Жутковатое, честно говоря, зрелище. Однако уровень голема подкачал. Костяной голем Гоша. Уровень 7. Здоровье — 280, сила — 14, ловкость — 7, урон — 7, 14. У взявших нас в плен кролей хп не превышало и сотни, а урон был раза в три меньше. Зато их тут было видимо-невидимо, и семиуровневый голем здесь не выход. Надеюсь, мы сможем ему достаточно помочь, чтобы его вновь не разобрали на запчасти. Я зажал в руке чью-то бедренную кость, весь напрягся и завопил. «В атаку!» Раздался слитный звук множества ударов и такой же совместный стон, перемешанный с чертыханиями. «Внимание! Вы перегружены. Перегруз 560%. Разгрузите рюкзак!» «Да твою ж мать! Что тут у меня такое?» такое оказалось хреново туча. Пришлось выгребать из сумок все без разбора, оставляя только эликсиры. На землю повалились части доспехов, кусочки расплавленного золота с краплениями серебра. и слиточки серебра с краплениями золота, пара эльфийских кинжалов на 50-й уровень, самодельная глефа, кучка алхимических ингредиентов, горсть медных колец без статов, пара костей, единорожий доспех. Как показал быстрый взгляд вокруг, моя кучка барахла была самой маленькой. За то время, что я провёл в череве мирового червя, сокланы успели обзавестись имуществом. Листь от его крестоцмета лучший ингредиент для эликсира тролли силы, драконий корень. «Стоит по две тысячи золотых за грамм и растет только на дерьме драконов смерти! Кто бы знал, что мне стоило его добыть!» Стонал ушастый алхимик, выгребая ценные ингредиенты из сумки. «Триста золотых на телепорт он тебе стоил!» — пробурчал лежащий рядом с пофигом Олдрик. «Затем просто пнул меня по заднице в нужном направлении со словами «Ты же типа у нас рога со стелсом! Вот и иди, собирай мне корешки и драконии!» А то, что я там от одного запаха чуть кони не двинул, это не считается. Ты же в это время как бы телепорт сторожил. Точно, телепорты. Какого чёрта мы делаем? Загружаем барахло обратно и телепортируемся домой. А там уже будем думать, как из этой задницы выбираться. Ммм, телепорты. Ну что ты тянешь, говори давай. Понимаешь, после твоей последней встречи с мастером-телепортатором покупать телепорты у него стало весьма затруднительно. Ты нанёс ему глубокую... психологическую травму, и даже после того, как зонтик из него удалили, он не перестал относиться к нам несколько предвзято, увеличил цены втрое, и остальных мастеров подговорил на то же самое. Пришлось нам в основном на дятлах летать, слава богам, передвигаются они во много раз быстрее нашего драккара». Я вытащил из-под пуза, начавшего линять птенца, и скептически на него посмотрел. «Летали, я хотел сказать, но до того, как мы тебя из черня вытащили, и всё при этом испортили». «В общем, телепорт у нас есть. Большой, грузовой. Врата даже. На два часа бесперерывной работы. Только вот его активация стоит 10 тысяч единиц маны. А у меня её только 50». В конце пофиг не выдержал, сорвался. Однако его можно понять. Его костлявое тело облюбовало уже почти с десяток кролей. Причём один примостился на его голове, и куцый облезлый хвостик так и норовил залезть магу в рот. «Так, отставить истерику, майор!» «У тебя, кажется, дятел металлами разными прокачался Я подобрал один из слиточков золота, до хруста вцепился в его край зубами, отгрызая небольшой кусочек, и плюнул им в сторону майора. Его дятел заинтересованно уставился на блеснувший в солнечных лучах золотой шматочек и, забавно переваливаясь, зашагал к нему. Миг, и золото оказалось в раздявленной птичьей пасти А еще через пару секунд с птенца начал облизать желтый пушок, Затем голое тельце начало быстро покрываться новыми перьями. Омерзительное, надо сказать, зрелище. Зато через минуту он уже взмахнул крыльями, взмывая в воздух. «Драгоценные камни мне и коляну! Пофиг! Вот кусочек хитина! Твой карыч вроде чем-то таким прокачался Раздалось приглушённое металлическое позвякивание, и рядом со мной упала золотая серёжка с пятком крупных драгоценных камней, вставленных в платиновую оправу. Я выбрал самый крупный рубин, и, выковырив его костью из металлических зажимов, запихал в жадно разъявленную пасть зигзага. С ним моментально начали происходить аналогичные метаморфозы. Пух слез, появились перья, а на голове засветился алый иракес Поздравляем! Ваш питомец, зигзаг-мокряк, получил новый уровень, 3. Получено 8 свободных очков характеристик. Восстановлена способность, страж, охота стаей. Сила, 1. Ловкость, 10. Интеллект, 1. «Выносливость 3, мудрость 1, хп 60 из 60, выносливость помноженная на 20». Я про прокачку своего питомца так ничего и не узнал, но сейчас было не время для того, чтобы хранить свободные очки на будущее. В ловкости у него и так была десятка, так что я кинул 5 очков в силу и 3 в выносливость, доведя количество хитпоинтов до 120. Помощи от них пока немного, но хоть в рюкзаке таскать не надо». Рядом с Вуди и Зигзагом в воздух поднялись остальные наши петы, а задача на щебеча. Видимо, им тоже было непонятно внезапное превращение из гордого метаморфа, способного утащить тушу Огра на своей спине, в хрупкого дятла второго или третьего уровня. Распокаивать и их у меня сил уже не было. Пришлось рявкнуть на них, чтобы собрались, получить за это тяжелые кроличьи лапы по голове и, наконец, скомандовать. «Колян, ты вперед! Майор, мы с тобой прикрываем фланги! Добрыня!» «Прикрываешь нас сзади!» «Все, поехали!» Я крутанулся вокруг своей оси сбрасывая на землю пригревшихся на моей спине кролей, вскочил на ноги и под их гневное верещание бросился к скале с пещерой, из которой вниз продолжал свисать толстенный канат от сломанного фуникулера. Если вы подумали, что мы так тщательно готовились к атаке на кролей, то вам надо подумать еще раз. Только на ближайшей сотке берега их было под две сотни штук, и все третьего-пятого уровней. Нас бы просто втоптали в землю, и всё. Единственный шанс спастись был добраться до пещеры, откуда затем уже можно было делать вылазки для прокачки уровней и характеристик. Слава богам! Вываленная Марья ивановной на берегу куча разных овощей и фруктов на несколько секунд привлекла их внимание, дав нам небольшую фору. Мои сокланы неслись рядом. Странно было видеть, как трёхметровый огр убегает от преследовавших его кроликов. Но когда один из них его догнал... и ударом лобастой головы под колено заставил великана завалиться на землю, мы окончательно поняли, что побег — это наш единственный шанс выжить. Возникший за его спиной Гоша несколькими ударами раскидал окруживших добрыню кролей, что моментально перекрасило даже нейтральных мобов в ярко-красный цвет. Но дало нам время поднять упавшую тушу и броситься дальше. Гоша же остался на месте, стоя как скала среди волн бегущих кролей, Он раскидывал их в стороны, пока не был полностью захлёстнут валом тел и растерзан обезумевшими животными. Данными нам Гошей секундами мы воспользовались в полной мере, оторвавшись от преследователей на полтора десятка метров. Стоящих у нас на пути врагов отшвыривали сторону на мгновение, вылезающие из завалов костей лапы земляного элементария. Его пухлые ручонки вцеплялись в мохнатые лапки атакующих нас тварей и отшвыривали их с нашего пути, чтобы через миг исчезнуть, и вновь появиться уже в нескольких метрах от предыдущего места и отшвырнуть с нашего пути другого моба. Без него мы, скорее всего, до каната добраться не сумели бы. А так Колян добрался до него первым, рухнув рядом на одно колено. Ему на плечи тут же запрыгнула Альдия. Рывок полуорка, и вот она уже подброшена на трёхметровую высоту. Оттуда начинает постепенно съезжать, не в силах подняться выше. Я зло зарычал. «Сказал же, бросить свободные очки только в силу!» «Даже магу! Без этого подняться по канату на двадцатиметровую высоту шансов у нас не будет!» «Ладно, Одрик меня явно послушал». Его плечи подпёрли её ноги, и они вместе медленно поползли вверх. Остальные последовали за ними. И внизу остались только мы с Добрыней, когда волна кролей докатилась до нас. Докатилась и разбилась о выбравшуюся на поверхность Зёму. Тот отрастил вместо рук что-то наподобие двух дубин. и, яростно заверещав, бросился вперёд, сметая на своём пути авангард наступающего противника. «Ну всё, вам хана!» — завопил Колян, выставляя вперёд руку с обвивающей её татуировкой, изображающей Горыныча. Ладонь засветилась из неё, шипя и потрескивая, сорвалось десяток туслых искорок. «Твою мать! А раньше поток огня из пасти бил!» — завопил он, отпинывая подскочившего зайца и хватаясь за освободившийся канат. Я мысленно сплюнул, схватил с земли кость покрупнее, еле приподнял ее, тут же получив удар ушастой головой в живот. Охнув, я выронил с таким трудом поднятую кость, отмахнулся от подкачившего к проле рукой и, из-за молниеносного укуса, практически лишившись пары пальцев, решил, что мне, пожалуй, тоже уже пора валить. Однако было поздновато. Сбесившиеся кроли, будто стая волков, набросилась на меня, повалив на землю. Хорошо, хоть они мешали друг другу больше, чем помогали. И я успел придумать план спасения. Превращение. Не обязательно превращаться во что-то большое и грозное, тем более это у меня и не получится, так как показатели животных, в которых я превращаюсь, даже меньше моих собственных. Хотя куда уж меньше. А превращусь-ка я в мышь. Спрятаться здесь мне будет легче легкого. Внимание! Функция превращения недоступна до получения 10 уровня класса «Призыватель». Твою мать! Половины хипе уже нет. все тело иссечено царапинами и укусами. Ещё пара секунд, и я отправлюсь на перерождение. Нет, просто так я не сдохну. Хоть одного, но с собой я заберу. Я схватил самого жирного кроля, впился зубами ему в горло, и тут же почувствовал, как у меня на груди смыкаются здоровенные пальцы Добрыни. Рывок, и вот я лечу вверх, в окружении кроликов и дятлов. Затем перед моими глазами мелькнул канат. И я словно утопающий... хватающийся за заломинку вцепился в него и, как молодой бандерлог, пасхал по нему наверх. Последние оставшиеся пять хп жизни подгоняли меня вперёд лучше любых стимуляторов, и я даже смог догнать ползущего передо мной коляна. Скала перед лицом поползла вниз ужасающе медлительно, но всё же через пару десятков секунд мы со вздохом облегчения перевалились через край пещеры, с чувством облегчения глядя на беснующееся море кролей внизу. Ух, да да да «Ага, знаменитый клан дядлов смог убежать от кучки кроликов. Эпичные достижения!» Вокруг раздались сначала нервные смешки, переходящие в истерический смех. Пару минут своды пещеры сотрясались от дружного смеха. Первым успокоился Колян, подошёл ко мне, приобнял за плечи. «Ну, здравствуй, пахан! С возвращением тебя!» «С возвращением!» — подтянулись остальные, колотя меня по спине и плечам. «С возвращением, по Павлуша!» С возвращением, клан-лид. Ага, с возвращением. И ты это. Может, ты уже кроля выплюнешь? Кажется, он уже сдох.